Он перенес светильник к другому объявлению. Вот и здесь. Тоже карманы пустые. И тоже вывернуты. И у этой тоже. И у того. Читать я не умею, да мне оно и ни к чему. Я и так помню всех по порядку. Вот этот был матрос. На руке у него было два якоря, флаг... И буквы Г, Т, Ф. Поглядите, так ли? Совершенно верно. А вот это была молодая женщина в серых башмаках. Белье помечено крестом. Поглядите, так ли? Совершенно верно. Вот у этого была страшная рана над самым глазом. Вот это две сестрички, которые связались вместе платком. Вот эта старый пьяница в ночных туфлях и колпаке. Потом оказалось, что он согласился прыгнуть в воду, если ему наперед выставят четверть пинты рому. И в первый и последний раз в жизни сдержал свое слово. Видите, у меня почти вся комната ими заклеена. а я всех наперечет знаю. На это у меня учености хватит. Он провел вдоль всего ряда объявлений светильником, словно это был символ его просвещенного разума. Затем поставил бутылку на стол, зорко вглядываясь в посетителей. У него была одна особенность, свойственная некоторым хищным птицам. Когда он хмурил брови, Взъерошенный хохол над долбом топорщился сильнее. «Неужели вы сами всех нашли?» Старик, наконец, обратил внимание и на Юджина. «А вы кто такой будете? Ну-ка!» «Это мой друг, мистер Юджин Рейберн». «Мистер Юджин Рейберн? Вот как?» «А что мистеру Юджину Рейберну от меня надо?» «Неужели вы сами...» Всех нашли. Всех нашел сам. Как вы полагаете, многие ли из них были предварительно ограблены и убиты? Ничего на этот счет я не полагаю. Я не из тех, которые полагают. Кабы вы только тем и жили, что добудете на реке, так не очень-то полагали бы. Проводить вас, что ли... Как только он отворил дверь, повинуясь в Лайтвуда, перед ним на пороге появилось новое действующее лицо.